Сара Брукс. Территория чудовищ. Путеводитель для осторожных туристов. Читает актриса Алиса Павлова. Сам поезд — это шедевр нашей эпохи, монумент изобретательскому гению человека и его неуклонному стремлению овладеть миром. Длиной в 20 вагонов, высотой с ворота собора Святого Андрея с башнями на обоих концах. Передвижная бронированная крепость, курсирующая по Великой Железной дороге, который самой суждено стать еще одним чудом света, чудом инженерной мысли, что позволяет нам преодолевать невообразимые расстояния. Транссибирская компания преуспела там, где потерпели неудачу многие другие, она реализовала проект, который самые искушенные инженеры страны объявили невыполнимым пересечь земли с начала прошлого века, враждующие собственными обитателями, схлестнуться с чуждым миром, описать который не в силах ни один язык и построить рельсовый путь, способный без малейшего ущерба провести нас через бесчисленные мили, наполненные опасностями. Осторожного туриста может остановить одно лишь упоминание великого сибирского запустения обширной неприветливой страны, о которой рассказывают множество историй, несовместимых с нашим представлением о достоинстве, человечности и доброте. Но смиренные намерения автора как раз и заключаются в том, чтобы вести этого туриста за руку, став его постоянным спутником. И если сам автор покажется вам недостаточно решительным, то знайте, что я по натуре столь же осторожен, как и вы. И в моем собственном путешествии случались моменты, когда меня переполнял страх перед опасностями, притаившимися снаружи, и когда рассудок мой трепетал перед лицом непостижимого. Прежде я был благочестивым уверенным в себе человеком. Эту книгу можно счесть повествованием обо всем том, что я утратил в пути, и руководством для тех, кто последует за мной в надежде, что сможет легче переносить наполненные странными ощущениями дни этого путешествия и крепче спать тревожными ночами. Валентин Ростов, путеводитель по запустению для осторожных туристов. Издательство «Мирского», «Москва», 1880 год. Вступление, страница один.